Глава 13 Что-то сильно не нравились Муайта подобные старания коротышек. Не к добру это все было. И настолько подозрительно, что охотник невольно заозирался, выставив перед собой копье и нервно поводя горящим факелом по сторонам. Вроде ничего особенного. Совершенно пустой, такой же мрачно-серый коридор, наклонно уходящий вниз. И никаких следов чьего-либо пребывания. Но ведь кого-то или чего-то коблеты опасались и изрядно расплюнув на орка, поспешили замуровать его в этом проходе. Что ж, наверняка недомерки в ближайшее время не оставит завал без охраны. Назад пробраться можно даже и не пытаться. Хочешь не хочешь, все едино придется отсюда уходить. И лучше бы с этим делом не затягивать, Живот уже вновь подводило от голода, и найти хоть какую-нибудь еду, ой, как не помешало бы. Чем дальше Муайта уходил от завала, тем просторнее становился коридор. Вскоре ширина его стала такой, что раскинь орк руки в стороны, и то не достал бы до стен. Да и до потолка, чтобы дотянуться, нужно было хорошенько подпрыгнуть. Странный мох, или кто он там, попадался и здесь. Причем даже в гораздо большем количестве. За спиной, сторожка крадущегося вперед охотника, оставалось на стенах множество слабо светящихся пятен. На шлепке разросшегося мха, вобравшие в себя свет факела, теперь, плавно затухая, постепенно исчезали в кромешном мраке. Почему-то казалось, что этот мрак здесь, даже несмотря на мох, намного непрогляднее, чем где бы то ни было. Неровное пламя факела словно и не способно было пробиться сквозь густую завесу темноты, освещая лишь совсем небольшое пространство вокруг Муайта. Тревожные подозрения, пусть пока ничем и не подтвержденные, никуда не исчезали. То ли из-за них, то ли из-за постоянных соприкосновений с кожей влажной одежды, мерзко противный холодок растекался по спине, усиливая нервозное напряжение и ощущение затаенной опасности. Муайта даже дышать стал через раз, тщетно пытаясь, если и не увидеть, так хотя бы расслышать приближение врагов или еще каких неприятностей. Но кроме потрескивания факела до да шороха собственных шагов, ни один звук не доносился до его ушей. Через какое-то время коридор немного сузился и принялся вилять из стороны в сторону, по-прежнему водя орка еще глубже под землю. Изредка попадались узкие от норки, неизменно уходящие все так же вниз и потому не представляющие для Муайта никакого интереса. Обнарушен похожий проход, ведущий наверх, наверняка бы попытал судьбу, сунувшись в него, а так продолжал идти по главному коридору, никуда не сворачивая. Остановился, лишь оказавшись на входе в просторный и очень высокий зал, сильно вытянутый поперек, возможно, далеко уходящий в обе стороны. По крайней мере, противоположную стену пещеры, Муайта, глаза которого все же подпривыкли к скудному освещению, хоть как-то смог углядеть. Боковые же были совершенно неразличимы, скрываясь в темноте. Пол не капельки неровный, весь был завален каменными глыбами, иногда размерами с крупного рогача, а то и больше. Пробираться по такому залу даже с факелом представлялось затруднительным. Но не назад же поворачивать. Свернул наугад налево. Двинулся, стараясь не отходить далеко от стены. Почему-то казалось, что так безопаснее всего. Хоть один бог да прикрыт скалой. Оказалось, что нет. Изрытая множеством вертикальных трещин стена преподнесла сюрприз, стоило пройти всего с пару десятков шагов. А Внизу одной из наиболее крупных расщелин что-то заскреблось, зашебуршилось, и к ногам орка стремительно выметнулось неведомое существо, совершенно гадкое на вид. Муай-то едва успел отпрыгнуть в сторону, прежде чем тварь попыталась вцепиться ему в голень. С трудом удержал равновесие, торопливо вскочив на крупный валун. Сунул факел под нос, поспешившему было за ним страшилищу. Заодно хоть рассмотрел его хорошенько. Будто неприятно удивленная, оттого и неподвижно замерзшая гадина сильно походила на мелких и козявок, обычно живущих в старых трухлявых пнях, только была в сотни раз крупнее. Гораздо темнее окружающих скалы камней, почти черная, длиной примерно в три руки, но не очень высокая, ростом по колено, с кучей коротких, похожих на изломанные палки шипастых ног, торчащих в стороны из странного тела, словно составленного из множества одинаково угловатых, покрытых панцирем кусков. Глаз на вытянутой и чуть заостренной голове не было. Лишь два длинных, непрестанно шевелящихся усика и разъявленная хищная пасть с широко разведенными приличных размеров жвалами кинжальной остроты. Вцепится такими сразу ногу, может быть, и не отгрызет, но поранит основательно. Муайта попытался проткнуть спину твари копьем. Предполагал, что так и выйдет, но все равно разочарованно ругнулся, когда острый наконечник отскочил от прочного панциря многоножки попробовал еще раз более тщательно целись вместо соединения головы со странным туловищем. Оставайся копье охотника невредимым, это было бы куда привычнее и проще сделать. Чтобы попасть в цель обломком, пусть и не очень коротким, пришлось хорошенько сосредоточиться. Тем более тварь уже отмерла и принялась водить своей жуткой башкой стороны в сторону, словно загнанный в угол ядовитый ползун перед атакой. Сильно это нервировало, вызывая опасения опоздать с ударом. Ткнул гадину так, что сам чуть не слетел с валуна, когда раненое страшилище рванулось в сторону. Не сильно ей это повредило, но заставило ненадолго отскочить подальше и гневно застрекотать, мелко сотрясаясь всем телом и часто-часто клацая жвалами. Наверное, следовало бы попробовать сунуть ей копье в самое рыло, постаравшись проткнуть гадину через глотку но подобную попытку пришлось отложить на другой раз. Сразу с нескольких сторон раздалось ответное стрекотание других многоножек, радостно отозвавшихся на зов своей подружки. Конечно, возможно, что не подружки, а дружка, но разбираться с этим вопросом, заглядывая под хвост мерзкой страшилища, Муайта не собирался, впору было поскорее уносить ноги. Сильно непросто оказалось скакать по далеко не одинаковым и очень неровным камням, еще и крутя головой по сторонам в ожидании подбирающихся все ближе и ближе хищников. Извиваясь волнами, их темные вытянутые тела словно переливались, перекатывались через серые валуны или же скользили между ними, словно перебирая многочисленными ножками. Зрелище могло бы показаться довольно красивым, если бы не понимание, что именно ты можешь стать добычей для этих необычных охотников. Стрекотание гадин — Перемежалась с громким скрежетом их твердых шипастых ножек по каменным глыбам. От этого жуткого звука Муайта периодически передергивала. Горным козелом перескакивал он с валуна на валун, досадливо кривясь и пытаясь сообразить, что же ему теперь делать. Останавливаться и дать многоножкам бой. Заранее проигрышное решение: Окружаться всех сторон и изгрызут своими острыми кромсалками. Даже если сумеет перебить всех, что весьма сомнительно, потом без живицы однозначно загнется от ран, когда попросту истечет кровью. Приходи потом, кто хочешь, и жуй бедного орка в свое удовольствие. Впрочем, если продолжать и дальше так прыгать по камням, велика вероятность переломать ноги и опять-таки стать добычей многоножек. Нужно либо прятаться в какую-то щель, либо забираться на возвышенность, чтобы иметь возможность отбиваться не от всех тварей разом. Нет, щель его вряд ли спасет. Там копьем особо не помашешь. Нужно искать, куда можно повыше забраться. Лишь бы эти твари не умели ползать по скалам так же замечательно, как по полу. Не умели. Это Муайд выяснил, когда заметил впереди справа у стены здоровенный валун, или, скорее, даже обломок целой скалы. Несколько глыб чуть поменьше, привалившиеся почти вплотную к махине, послужили замечательными трамплинами для того, чтобы буквально взлететь, подпрыгнув, а потом вскарабкаться на вершину каменюки. Правда, для этого пришлось расстаться и с факелом, и с копьем, бросив их внизу. Проделать подобный трюк с занятыми руками у орка точно не получилось бы. Вот и пригодилось коблицкое барахло, таскаемое на всякий случай собой. Суетливо запалив новый факел и вооружившись одним из трофейных мечей, охотник торопливо огляделся. По вертикальной скале бронированные чудища поднимались все же куда медленнее. Цеплявшиеся за широковатые поверхности камня когатки частенько соскальзывали и срывались. Тварей спасало лишь огромное количество ног, продолжавших цепляться за скалу. Но, видимо, легко и непринужденно поднимать тяжеловесную тушку по стене получалось у странных зверюк не слишком. Едва первая из многоножек подобралась к вершине каменюки, Муайта смело сунул ей в рыло горящий факел, опаляя нервно задергавшиеся усики и сразу же поглубже засадил меч в раскрытую, пахнувшую какой-то гадостью пасть. Принялся наковыривать там, проворачивая руку и стараясь посильнее раскурочить внутренности страшилища. Непонятно, получилось навредить твари или нет. По ощущениям, словно палку в узкое ведро с жидкой грязью сунул и побултыхал ею там. А в любом случае, гадина перестала карабкаться, подбираясь к охотнику, и, отцепившись со скалы, канула вниз. Что ж, способ борьбы с многоножками более-менее ясен. Ну и чего коротышки так сильно их боялись? Может, их пугала огромная численность этих страшилищ? Муайта глянул вниз. Пламени двух факелов одного внизу на полу и другого в руках орка вполне хватало, чтобы оценить ситуацию. Оказывается, в погоне за охотником участвовало не так уж и много гадин. Три карабкались с разных сторон по приютившему орка камню, а еще четыре многоножки лишь примерялись к процессу скалолазания. Несколько тварей были на подходе, ну и еще одна, уже приголубленная парнем, валялась на спине, слегка извиваясь и судорожно подрыгивая ножками. Привести в подобное состояние всех остальных козявок-переростков, вылечив от чрезмерного желания пообедать орком, не составило ему особого труда. Потчивание пламенем факела да последующее взбалтывание внутренности ржавым лезвием коблицкого меча — вот и вся недолго. Когда последний из гадин не вынес лечебных процедур, сгромыхало по камням, сорвавшись вниз, муай даже удивленно хмыкнул. Этих чудищ он уже привел в полное состояние нестояния, а других, спешащих им на помощь, что-то не наблюдалось. Довольный собой орк отложил в сторонку оружие и, распутав завязки на штанах, блаженно расслабился, орошая с высоты трупы поверженных им врагов журчащей струей. Какое-то время после он провел, замерев и тщательно вслушиваясь, не донесется ли откуда зловещее стрекотание и скрежет множество ножек по камням. Но нет, тишина полная можно, наверное, было спускаться и убираться отсюда подальше. Теперь, когда азарт в сражении с многоножками спал, парень вновь ощутил нешуточный голод. Такой, что даже начал подумывать, что зря помочился на чудищ, и прикидывать, а не съедобно ли они случайно. И не стоит ли попробовать пропечь одну из валяющихся внизу тушек над огнем? Правда, так и не решился на подобные опыты, вспомнив, к тому же, еще и об отвратительной вони жидких внутренностей мерзких тварюк. Выждав еще немного, тихонько спустился-таки вниз и подобрал копье с факелом. Идти дальше теперь решил, придерживая середины пещеры. Шел неспешно, стараясь особо не шуметь, и был неприятно удивлен, когда вскоре чуть позади него раздалось очередное стрекотание сильно заинтересовавшейся редким прохожим гадины. Как уж там она его учуяла, орк гадать не стал. Тем более тварь очень быстро перестала быть единственной, и звуки опасности вновь стали доноситься до орка в немалом количестве. это прибавил скорости. Вернуться к спасительной скале он уже не успевал. Зато откуда-то спереди, из темноты, показалось, что донесся до ушей шум бегущей воды. Река могла стать спасением, унеся орка от многочисленных преследователей. Вскоре действительно путь преградил водный поток. Вот только рассмотрев его, охотник был сильно разочарован. Справа, откуда-то из-под самого потолка пещеры, стекал по высокой наклонной скале совсем небольшой поток, образующий внизу миниатюрный водопадик. После чего вода, растекаясь меж камней и слегка подтапливая часть пещеры, спокойно пересекала ее, подчас даже не скрывая под собой крупные валуны. А чуть дальше благополучно сбегала в узкую расщелину, вертикально пробороздившую противоположную стену. Проход этот немного расширялся к низу, но Муайта смог бы протиснуться в него разве что ползком да бочком. И то, наверное, с немалым трудом. Перебраться же на другой берег можно было запросто, даже не намочив ног. Знай себе и дальше, перескакивай с камня на камень, только не поскользнись. Собственно, Муайта так и сделал быстро преодолев мелкое, но отнюдь не узкое, не меньше десятка шагов русло реки. Хотя определение широкие ручей» тут подошло бы куда больше. А вот почти догнавшие охотника твари, вопреки его опасениям, в воду не полезли, остановились на самой границе, явно не желая промочить свои многочисленные конечности. Так и стояли, злобно клацая жвалами и нервно поводя вытянутыми в сторону орка усиками. Очень надеясь, что на этом берегу Многоножки не водятся, Муайта двинулся дальше, правда, будучи готовым в любой момент кинуться назад к реке. Если что, заберется на самую середину, и там уже будет думать, что дальше делать. Вот только очень скоро парень обнаружил, что огромный зал пещеры заканчивается. И слава создателям не тупиком. Справа в стене, прямо на уровне пола, зиял достаточно широкий проход почти что правильной круглой формы. Войти в него можно было вовсе даже не пригибаясь, и орк, практически лишенный выбора, храбро, но осторожно шагнул в новый коридор. К немалой радости проход постепенно начал уходить вверх. Камни под ногами хоть и встречались, но редко. Шагать было куда менее утомительно, чем в недавно покинутом зале. Впрочем, накопившаяся усталость сказывалась уже довольно явно. И когда коридор впереди внезапно резко сузился, приняв довольно необычную форму тоненького кривоватого полумесяца, Муайта, не раздумывая, опустился на земь и, положив к стеночке оружие с продолжающим гореть факелом, уселся, с удовольствием привалившись спиной к неровным каменным выпуклостям. Все равно лезть дальше в узкую щель было бы весьма затруднительно, а значит, следовало основательно передохнуть. Какое-то время он просто сидел, тревожно вслушиваясь в тишину и думая о заждавшейся дома Триске, наверняка уже потерявшей его и сильно переживающей. Потом глаза сами собой начали слепаться. И он даже не сразу понял, что качнувшаяся за спиной стена — это не захвативший разум сон, а очень даже неприятная реальность. Только когда орка вновь тряхнула, и довольно основательно, он всполошился, решив, что попал под обвал. Подхватив с земли все свое добро, он вскочил на ноги, не понимая, куда кидаться и как спасаться. Завертелся, размахивая огнем, и тут обнаружил, что сотрясается вовсе даже не вся пещера, а только та часть, куда он собирался лезть после отдыха. А если точнее, то шевелилось округло нечто, да то ли почти закупоривавшее собою коридор. И не просто шевелилось а медленно, но неуклонно двигалась в сторону Муайта с грохотом и противным скрежетом. Охотник ошарашенно попятился от надвигающегося, как казалось, каменного потолка, не в силах поверить собственным глазам. И лишь когда сквозь весь шум до него словно издали донеслось знакомое уже стрекотание и клацанье хищных жвал, разве что в разы более громкое, Орк к ужасу своему сообразил, что это и не камни вовсе, а туша гигантской многоножки, прущей на него задом наперед. «Троглого дерьмо! Его угораздило пристроиться на отдых возле самого ужасного чудища и разбудить его, похоже, подпалив факелом задницу» муай кинулся прочь из пещеры, совершенно не представляя, куда прятаться и как спасаться от этой многоногой жути, когда та полностью выберется из норы. Без сомнений, речка не будет для нее преградой. И забравшись на давишнюю скалу, орк тоже не спасется. Взобраться же намного выше по каменным стенам он вряд ли успеет. Тварь, теперь уже намного активнее, шерудящая ногами, и гораздо быстрее, выколупывающаяся из коридора, настигнет его куда раньше. Зато теперь не приходилось сомневаться и гадать, кого коблиты боялись и от кого так тщательно отгораживались. Такую гадину, не то что орку-одиночке, всему его племени завалить вряд ли по силам.